Глава 116. Смерть от кубика льда. Плохое начало для некролога. Но когда моё зрение проясняется, и я оглядываюсь по сторонам, оказывается, что Кэм так и не добежал до линии ворот. Более того, вся его команда пялится на меня, встав столбом на поле. Осмелюсь предположить, что им доставляло удовольствие наблюдать за тем, как Коул душит меня, пытаясь убить. Сволочи. но теперь они, разинув рты, смотрят, как Коул корчится на земле, держась за свои, будем надеяться, серьёзно пострадавшие причиндалы и не знают, что делать. К счастью, у меня нет таких проблем. Ринувшись вперёд, я превращаюсь в горгулью, взлетаю и несусь прямо на Кэма, держа на готове каменную ногу, чтобы хорошенько пнуть его и заставить выпустить комету из рук. Но я могла не беспокоиться — поскольку когда моя нога начинает приближаться к нему, он сам роняет мяч и прикрывает своё причинное место. Вообще-то я метила в подбородок, но так тоже неплохо. Спикировав, я хватаю мяч, пока им не завладел кто-то ещё. До сих пор я играла в обороне, стараясь держаться подальше от тех, кто мне противостоит, вместо того, чтобы придумывать, как мне их разгромить. Но с меня хватит. Больше я ни за что не поставлю себя в такое положение, в котором побывала только что. Ни за что не позволю Коуллу опять вцепиться в меня. Пора уравнять условия игры. И я могу это сделать. Однако из-за боли в горле мне трудно дышать. А тут ещё этот огромный синий дракон, Дельфина, который бросился за мной в погоню после того, как я схватила мяч. Дельфина летит быстрее, чем я. И к тому же выстреливает в меня кусками льда. И хотя я не уязвима для магии, я очень даже уязвима, когда по ногам меня ударяет летящая с невероятной скоростью десятифунтовая глыба льда. Ведь горгульи можно разбить, а мне дороги мои ноги. Поэтому мне приходится лететь зигзагами и совершать непредсказуемые повороты, уходя от ударов. А тут ещё этот чёртов мяч в моих руках. который с каждой секундой вибрирует всё сильнее и сильнее. Проблема на проблеме. Но ничто не бодрит так, как чудесное спасение от смерти. А потому я просто вспоминаю, что надо делать, когда катаешься на сноуборде и проделываю кучу трюков, которых никогда не проделывала прежде. Большая их часть срабатывает как надо, подтверждая, что главное не форма, а содержание. Однако зрители, похоже, не имеют ничего против. И судя по их крикам, кажется, болеют они теперь за меня, особенно когда мимо моей головы пролетает гигантская глыба льда. Слава богу. Смерть от кубика льда это скверный заголовок для некролога. Не буду лукавить. Мне очень помогает то, что теперь рядом Джексон, Хатсон и Мейси. Я в полной мере осознала, как мне было одиноко. Только когда увидела, что они стоят на краю поля, пытаясь спасти меня и возмущаясь несправедливостью происходящего. Хотя они и не могли прийти мне на помощь, их стремление помочь изменило всё. Благодаря им у меня открылось второе дыхание. Я оглядываюсь, мчась к моей цели. Но я знаю, мне её не достичь. Долинии ворот ещё слишком далеко, а значит, мне нужен новый план. Вот только знать бы какой. Подбросить мяч, а затем подхватить его, как я делала прежде? Это не сработает, поскольку за мной несётся дельфина, только и жаждущая возможности схватить мяч и ринуться с ним назад, к моей линии ворот. И я, сжав зубы, круто пикирую, пока не оказываюсь рядом с Вайолетт и Симоной. После чего роняю мяч прямо в руки Вайолетт. Она взвизгивает от удивления и... И пускается бежать, как я и ожидала. А Симона выстреливает в меня заклятием, создав торнадо. Он движется быстрее, чем я, и пару раз захватывает меня, высасывая из воздуха кислород. А поскольку сегодня меня уже один раз лишили возможности дышать, я сыта этим по горло. Но если я правильно разыграю свои карты, можно будет использовать его против них. И я держусь рядом с Вайлет и жду, Когда она передаст мяч кому-то из своих, это будет либо Кэм, либо Квин, только они находятся рядом с ней. И я погрешила бы против истины, если бы сказала, что меня напрягает перспектива схватиться с кем-то из этих козлов один на один. По мере того, как нагревается мяч в руках Вайлет, я сбавляю скорость, стараясь усыпить её бдительность. Хотя это ведёт к тому, что меня вот-вот снова настигнет торнадо Симоны. Я набираю в грудь побольше воздуха и удерживаю его в лёгких, пока смерч вращается вокруг меня. Вот Вайолетт отдаёт мяч Куину, и я пикирую прямо на него, собираясь отобрать у него мяч и вогнать торнадо прямо ему в глотку. Куин совершенно не готов ни к моей атаке, ни к натиску торнадо, и роняет мяч, едва смерч захватывает его. Я, схватив комету, лечу прочь, и попадаю в ближайший портал, предоставив моим противникам бороться с торнадо. Сделав глубокий вдох, я бормочу ругательство, поскольку обнаруживаю, что оказалась в портале растяжки, который помню по моей предыдущей игре. Это в 1000 раз лучше, чем бесчисленные иголки, но удерживать в руках мяч при этом нелегко. Нелегко будет и приземлиться на ноги, когда портал выплюнет меня на поле. Но мне нельзя терять время. Коул теперь ещё больше жаждит моей крови. А если учесть, что за мной охотится ещё и дельфина, надо стараться изо всех сил. Если, конечно, мне не повезло, и я не наткнулась наконец на портал, из которого вынырну около линии ворот противника. Впрочем, пока мне не особенно везёт, так что не стоит рассчитывать на удачу. К тому же Сайрус, скорее всего, настроил все порталы так, чтобы выход из них находился как можно дальше от моей цели. Меня снова охватывает знакомое странное чувство, знаменующее собой приближение выхода из портала. И я готовлюсь к тому, чтобы приземлиться на поле. И приземляюсь, упав на плечо. Удар сотрясает меня, но не причиняет мне боли. Камень не может испытывать боль. И я вскакиваю на ноги так быстро, как только могу. Но всё-таки недостаточно быстро, поскольку в паре шагов от меня находится Марк в обличье волка, и по его глазам я вижу, что он жаждет отомстить мне за своего вожака. Наверное, именно поэтому я так ощущаю такую ярость, когда он вцепляется зубами в руку, в которой я держу мяч. Это не больно. Камень есть камень. Но когда я слышу, как его зубы царапают меня, это вызывает у меня иррациональный гнев. А потому, когда он пытается тащить меня за собой, я решаю, что с меня хватит, и, повернувшись, выбрасываю кулак в его мерзкую волчью морду. Он скулит, но его челюсти только сильнее сжимаются. Это бесит меня ещё больше, и я со всей мочи бью его каменным кулаком по голове. И ещё раз. Третий удар приносит результат. Он наконец отпускает мою руку. Я откатываюсь в сторону. Но он мотает головой и явно планирует напасть на меня опять. А я не могу этого допустить. Я чувствую себя как выжатый лимон и понимаю, что так продолжаться не может. Нельзя допустить, чтобы мои противники снова и снова отбрасывали меня назад. Играть тяжело даже тогда, когда играют 8 против 8. А когда ты играешь одна против восьми или против семи, это вообще жесть. К тому же каждый мой переход из одной ипостаси в другую, превращение из горгульи в человека и обратно, забирает у меня силы. Как и длившаяся не меньше минуты попытка обладающего сверхъестественной силой человека-волка задушить меня, а значит, мне необходимо вывести из строя как можно больше игроков команды противника. Только так я смогу пересечь линию ворот. Я ни за что не проиграю этому говнюку Колу. «Ни за что. Так что, когда Марк, немного пошатываясь, бросается на меня снова, я решаю, что надо уравнять шансы. Закрывая мяч, я бью Марка ногой в морду, спасибо урокам кикбоксинга, пусть и паршивам, на которые Хезер затащил меня в десятом классе. Он взвизгивает, но не перестаёт атаковать меня. Оказывается, у человека-волков очень крепкие головы. И я пинаю его ещё сильнее». затем заношу ногу для очередного удара, после чего его телепортируют с поля. Я сглатываю, осознав, что следующий пинок стал бы для него смертельным. Однако за те десять секунд, которые понадобились мне, чтобы выкинуть из игры Марка, у меня возникли две серьёзные проблемы. Во-первых, мяч уже вибрирует с такой силой, что грозит расколоть меня на куски. А во-вторых, ко мне устремляется Коул, которому я дала время прийти в себя